А так ничего особенного. Почему вы его посадили? Судя по всему, он торопился уехать из пилота и казался очень милым. Сказал, что направляется в Майами, а машина сломалась и просил подбросить до Где это случилось? Неподалеку от пилоты. Ну ладно, я займусь этим. Фоль придет в ярости от мысли, что лишился Бентли. Какое-то время мы ехали молча. Потом Рейзнер заговорил снова, «А вы не из болтливых, Рика, тихонь а? Мне кажется, у вас отпало бы желание болтать, погладить вам череп железной палкой. А вам что, тоже пришлось с кем-то подраться? А вы что думаете, Джонни, так запросто издался? сдался, живо сказала Делла, его оглушили, но это не помешало ему оказать сопротивление бандитам?